Мария Быстрова. Афера в тёмную ночь. Позвольте представить вам Флориан Келлерой, гордую аристократку регентской империи, яркую красотку, темпераментную магиню, одарённую не столько силой, сколько незаурядным умом. Истинная авантиристка, профессиональный игрок. Она готова рискнуть по-крупному ради благополучия своего разорившегося рода, ради брата обекать, которого поклялась у смертного адре матерей. И не важно, с кем придётся сыграть на этот раз: с друзьями, врагами или с мужчиной, который впервые заставил её задуматься о любви. Впрочем, разве этот аферист и бывший простолюдин достоин её? Лорд Кайк красив, обходителен, умен, перспективен, на руках готов носить юную графиню, но сможет ли он растопить её ледяное сердце? Успеет ли неповозрастно циничная и расчётливая леди Кейлерой разобраться в своих чувствах и сделать правильный выбор у руковой черты, к которой стремится все эти годы?